Пайпер. С наблюдательного пункта Пайпер на небольшом холме за лесом было отлично видно, как Эмми целует Джейсона Хокка. Марго стояла позади сестры и не успела ничего заметить. «Марго, иди-ка разведай, что там с трейлером», вкратчего сказала Пайпер. «Посмотри, есть ли вход, но без нас не заходи». Как только сестра убежала, Пайпер вышла к бассейну. На шее у Эмми висел бинокль, видимо, тот самый Холм. что вчера нашли в четвёртом номере. Пайпер сердито смотрела на подругу, ведь они и договорились положить всё обратно. О, привет, Пайпер сказала Эми, заметив её. Её голос звучал беззаботно и жизнерадостно, будто ничего такого не произошло. Будто целовать Джейсона в бассейне это в порядке вещей. Джейсон робко улыбался. А он что тут делает, спросила Пайпер. «Пришел кое о чем поговорить», — ответила Эмми, — «и уже уходит. Правда, Джей-Джей?» Джейсон смутился и даже, похоже, обиделся. «Что? Я...» «До встречи! У нас с Пайпер и Марго есть планы на сегодня!» Эмми держала в руке что-то плоское и квадратное. Полароидный снимок. Джейсон вылез из бассейна по лестнице и, обернувшись, спросил у нее, «Может, я загляну попозже?» Поймав взгляд подруги, Эмми театрально закатила глаза, словно говоря, «Ну что ты будешь делать?» Пайпер не понимала, что делать. «А еще не понимала, как можно его целовать. Я буду занята весь день», — сказала Эмми. «В другой раз обещаю». Джейсон кивнул и с мрачным видом ушел. «Это что еще такое было?» — спросила Пайпер дрожащим голосом. «Ничего. Ничего особенного». «Не похоже». Но так и есть. Зачем ты опять с ним целовалась? Господи, ты что, моя мама? Или из полиции поцелуев? Нет, я. Смотри-ка, Эми протянула ей снимок. Что ты видишь? Рассмотреть что-то на смазанной фотографии было трудно, похоже на какую-то бабочку. Эми покачала головой. Ко мне снова приходил призрак, и я его сфотографировала. Это доказательство. Пайпер внимательно пригляделась. И не поймёшь, что там. Джейсон подтвердил, он не верит, выкрикнула Эмми. Пайпер шумно вздохнула. Так вот, как теперь всё будет? Надо догнать Марго. Ведь не вытерпит и полезет в старый трейлер одна, сказала Пайпер. А в этой развалине наверняка очень опасно. Шины были спущены. Вокруг всё заросло высокой травой. Видимо, когда-то трейлер покрасили в белые и бирюзовые цвета, однако краска потускнела, а кое-где и облезла, обнажив ржавый металл. Грязные окна были все в трещинах, на входной двери висел массивный замок. Внутрь не попасть. Марго сидела на бетонных ступеньках, ведущих к двери. Куда делся Джейсон? Пошёл домой, отрезала Пайпер. Значит, ты не заходила в трейлер? спросила она у сестры, кивком показывая на запертый вход. Не. Вокруг один хлам, а ключей нет. Хотя можно разбить вон то окно, оно и так всё потрескалось. А старый ключ из четвёртого номера не подойдёт? Нет, ответила Эмми. Ключ от мычка не откроет такой замок. Эмми подобрала камень и добила окно. аккуратно сталкивая зазубренные осколки по краям. Затем придвинула старый ржавый шезлонг и залезла внутрь. "Осторожнее там", повысила голос Пайпер. "Офигеть", крикнула Эми. "Ну и дыра". Пайпер встала на шезлонге и заглянула в трейлер. На полу валялись осколки стекла, а Эми копалась в шкафчиках на крошечной кухне. "Я тоже хочу посмотреть", заворчала Марго. «Слишком опасно», — сказала Пайпер младшей сестре. «Там повсюду битое стекло и полы гнилые». Она показала на свою ногу. «Ты же не хочешь пораниться?» «К тому же кто-то должен стоять на шухере. Если попадемся, бабушка Шарлотта нам устроит». Бабушка уехала в магазин. Время у них есть, но мало ли что. Пайпер подтянулась и тоже пролезла в окно. Под ногами захрустело стекло, голень болела. Утром рана от щепки была красной, опухшей и горячей на ощупь. "На вид не очень", ещё дома прокомментировала Марго. "Может, сказать маме?" "Не вздумай", ответила Пайпер невероятно серьёзным тоном старшей сестры. Она снова намазала больное место бацитрацином, заклеила пластырем и, несмотря на жару, надела джинсы. В трейлере пахло плесенью. Стены и потолок были из тонкой фанеры, которая местами уже отвалилась. Несколько поколений мышей и белок проели бирюзовые подушки на скамейках у стола. "Гляди", сказала Эмми, "всё на месте". В шкафчиках было полно кружек, тарелок, мисок, котёлков и кастрюль. Остались даже не распечатанные фасоль, кукуруза в соусе и томатный суп. Вздувшиеся консервные банки настоящий рассадник бактерий. В другом конце трейлера расположилась небольшая спальня. Над кроватью висел старый постер "Психо" того самого фильма Альфреда Хичкока, о котором говорила Эмми. Пайпер заглянула в маленький шкаф. На вешалках рубашки, пальто, на полке стопка джинсов, на полу сапоги и ботинки. Так что это за Фентон такой, спросила Пайпер. Бабушка выложила мне всю подноготную. Он был четверыродным братом моего дедушки или типа того. Его мама и папа погибли, когда Фентон был совсем маленьким, и родители дедушки вроде как взяли его к себе. Когда дедушка ушёл воевать, Фентон остался работать на ферме. Потом, когда на этом месте появился мотель, он стал помогать со стройкой и ремонтом. Такой вот мастер на все руки. Однако после появления новой трассы всё пошло прахом. Однажды Фентон взял и уехал куда-то на запад. Эми пожала плечами. По крайней мере, так говорит бабушка, но ты же знаешь, она часто путает. Покопавшись в шкафу, Эми спросила: "Только почему Фендна оставил тут все свои вещи?" "Может, уезжал в спешке", предположила Пайпер. "Вдруг он попал в неприятности и ему пришлось срочно смываться". На столешницах, на полу, у кровати, на подоконниках повсюду были книги и журналы. Странные рассказы, фантастические приключения, невероятная научная фантастика. Если он хотел начать новую жизнь на западе, то обязательно хоть что-нибудь взял бы с собой и навёл тут порядок перед отъездом. Эми вернулась на кухню и заглянула в раковину. Чёрт, он даже посуду не помыл. Тут две грязные чашки. Эми взяла книгу со столешницы, на обложке полуобнажённая девица на фоне космического корабля. Похоже, этот тип только фантастику и читал. На кухонном столе лежала ещё одна книжка: Тигр-тигр. Пайпер открыла заложенную фирменным листком бумаги страницу. На листке с логотипом отеля было аккуратно напечатано: "Я знаю, что ты такое. Знаю, что ты проделываешь. Хватит. Если не прекратишь, я сама тебя остановлю. Смотри-ка". Пайпер передала записку Эмми: "Ничего себе". Эй, крикнула Марго в окошко на другой стороне трейлера. Вылезайте, едет какая-то машина. Эми положила листок бумаги обратно в старую книжку, засунула всё это за пояс шортов, а сверху прикрыла футболкой. Она вылезла первой, Пайпер за ней. Кажется, твоя бабушка вернулась, тихо сказала Марго. Идём домой. Ко мне в комнату предложила Эми. Когда они подошли к дому, бабушка выгружала из машины пакеты с продуктами. Не поможете мне, девчата, попросила она. Девочки взяли по пакету и отнесли на кухню. Бабушка, а Фентон уехал до ухода Сильвии или после, спросила Эмми. Не задолго до неё. Я всегда говорила твоему дедушке, что это скорее всего и толкнуло Сильви на побег. Она решила, что сбежать из дома посреди ночи вполне естественно. А что стало с Фентеном? Он не объявлялся. С Фентеном от него больше вестей не было, сказала бабушка Шарлота, убирая молоко в холодильник. Девочки, ступайте наверх. Я тут всё приберу, а потом сделаем печенье. Я купила готовое тесто, надо просто поставить в духовку. Конечно, бабушка, отличная идея, ответила Эми. Вот ещё что. Она достала из заднего кармана полароидный снимок.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 «Смерть — это ты, а ты — это смерть. Нужны ли еще подтверждения?» «Жуть какая, ба!» Эми глянула на Пайпер и Марго и закатила глаза, словно говоря, «Во дает!» С рассеянной улыбкой бабушка Шарлотта вернулась к продуктам. «Иди наверх, Сильви. Я позову тебя к печенью». Эми кивнула и вышла из кухни. Пайпер и Марго за ней. «Вот это было странно!» Едва слышно сказала Марго, когда они дошли до лестницы. «Да, бабушка знает кучу странных стишков и песенок. Вам все это не кажется немного подозрительным?» прошептала Эмми. «Стихотворение?» спросила Пайпер. «Да ну тебя с твоим стихотворением. Я про Фентона. Он, значит, уезжает в такой спешке, что оставляет тут весь свой хлам, а Сильвия отчаливает прямо за ним и больше от них ни слуху, ни духу». Странновато, согласилась Пайпер. И что это значит, сказала Морго. Понятия не имею, ответила Эмми. Ещё один кусочек головоломки. Они поднялись в комнату. Эмми закрыла дверь на замок, затем подошла к письменному столу и вытащила из-под футболки книжку Фендена. И застыла, глянув на пишущую машинку. Какого чёрта, прошептала Эмми. В старую «Роял-де-люкс» была заправлена бумага с логотипом мотеля «Тауэр», на которой кто-то напечатал «Вы нашли чемодан и пишущую машинку, но это еще не самое главное. Продолжайте искать, и тогда, возможно, вы узнаете правду». «Что это такое?» — спросила Пайпер. Эмми округлила глаза. «До «Да тебя не доходит?» «Это письмо от Сильви. От призрака Сильви». Постой, так Сильви умерла, удивилась Марго. Не сомневаюсь, ответила Эмми. Это её дух приходил ко мне. Джейсон тоже видел её в башне, помните? В башню зашёл кто-то в голубом платье, но оттуда не выходил. И будь Сильви жива, почему её чемодан остался бы здесь? Почему она сбежала без вещей? Эмми выдержала напряжённую паузу. Думаю, она запланировала побег, а кто-то ей помешал. Кто же, спросила Пайпер. Не представляю. Глаза Эми блестели от волнения, но она явно хочет, чтобы мы всё узнали.